Я был в развалинах аббатства Гран-Пре ночью с 27 на 28 сентября. Граф побледнел и положил на чехол с пистолетами руку. Я сделал то же движение, он заметил его. — Что ж далее? — спросил он, тотчас опомнившись. — Я видел, как вы вышли из подземелья, как закопали ключ. И что же вы решили вследствие всех этих открытий? «Не допустить убийства Габриэль Нерваль, так как вы покусились убить Полину Мальян». «Полина не умерла?» — скричал граф, останавливая лошадь и забыв только на этот раз свое адское хладнокровие, не оставлявшее его ни на минуту. «Нет, Полина не умерла», — отвечал я, останавливаясь в свою очередь. «Полина живет, несмотря на письмо, которое вы написали ей, несмотря на яд, оставленный вами» несмотря на три двери, которые вы заперли за ней, и которые я отпер ключом, закопанным вами. Теперь, понимаете?» Совершенно воскликнул граф, протягивая руку к одному из пистолетов. «Но вот чего я не понимаю, как вы, владея такими тайнами и доказательствами, не донесли тотчас на меня? Это от того, что я дал священную клятву и обязан был вас убить на дуэли» как будто бы вы были честным человеком. «Итак, оставьте в покое ваши пистолеты, потому что, убивая меня, вы можете испортить дело». «Вы правы», — отвечал граф, застегивая чехол для пистолетов и пуская лошадь шагом. «Когда же мы деремся?» «Завтра утром, если хотите», — ответил я, также опуская по воде у своей лошади. «Где же?» «В Версале, если место вам нравится». «Очень хорошо. В девять часов я буду ожидать вас у швейцарских вод с моими секундантами. С Генрихом и Максом, не так ли? Разве вы имеете что-нибудь против них? То, что я хочу драться с убийцей, но не хочу, чтобы он брал себе в секунданты обоих своих соучастников. Это должно происходить иначе, если позволите». «Объясните свои условия», — сказал граф, кусая губы до крови. Так как нужно, чтобы свидание наше осталось тайной для целого света, какое бы следствие оно ни имело, мы выберем себе секундантов из офицеров Версальского гарнизона, для которых мы останемся неизвестными. Они не будут знать причины дуэли и станут присутствовать только чтобы предупредить обвинение в убийстве. Согласны ли вы? Очень. Теперь ваше оружие. Так как мы можем нанести шпагой какую-нибудь жалкую царапину, которая помешает нам продолжать дуэль, пистолеты мне кажутся предпочтительнее. Привезите свой ящик, я привезу свой. Но, — возразил граф, — мы оба с оружием. Условия наши высказаны. Для чего же откладывать до завтра дело, которое можем окончить сегодня? Я должен сделать некоторые распоряжения, для которых эта отсрочка необходима. «Мне кажется, что в отношении к вам я вел себя таким образом, что могу получить это позволение. Что же касается страха, испытываемого вами, то будьте совершенно спокойны. Повторяю, я дал клятву». «Этого достаточно», — отвечал граф, кланяясь. «Мы поклонились друг другу в последний раз и поскакали в противоположные стороны. В самом деле...» Отсрочка, просимая мной у графа, едва была достаточна для приведения дел моих в порядок. Возвратясь домой, я тотчас заперся в своей комнате. Я не скрывал от себя, что удача на дуэли зависела от случая. Я знал хладнокровие и храбрость графа. Итак, я мог быть убитым. В этом случае мне нужно было обеспечить состояние Полины. «Хотя во всем рассказанном мной я ни разу не упомянул в ее имени, — продолжал Альфред, — мне нет надобности говорить тебе, что воспоминание о ней ни на минуту не оставляло меня. Чувства, пробужденные во мне при виде матери и сестры, поместились после воспоминания о ней, не причиняя ему ущерба. Я почувствовал, как любил в ее мысли, овладевшей мною, когда, взяв перо, подумал что, может быть, в последний раз пишу к ней. Окончив письмо и приложив к нему контракт на 10 тысяч франков ежегодного дохода, я адресовал его на имя доктора Сарсея в Гронсвенар-сквер в Лондоне. Остаток дня и час ночи прошли в приготовлениях.